Сочность называла себя Единством. Она поднялась в дымное небо над перекрёстком Валика. Её тянули 19 нитей, 19 уз, которые не давали ей воспарить слишком высоко. Единство повернулась в воздухе, престольно глядя на город внизу, где в мире полном пыли и ужасной телесности падали здания и кричали люди. Движимая любопытством, Единство опустилась ниже. Наблюдая за тем, как жизни крохотных созданий обрываются мгновенными вспышками духовных искорок, с каждой смертью от разрушенных оболочек из плоти и железа поднималась прядь тумана. Воин падал, и поднималось мутное и размытое сияние души. Все они вопили, хотя некоторые смеялись в промежутках между криками. Единство опустилось ещё ниже, оказавшись около земли. И провело как кистой рукой сквозь туманную душу, которая поднималась над подёргивающимся трупом воина в белом. Призрак распался на части, словно рассеивающаяся по ветру дымка. Единство рассмеялось, восхищаясь подобной хрупкостью. 19 ус потянули его, сковывая крепче. В его сознании сформировалось видение образа изрезанного и истекающего кровью бога, затерянного во мраке. Да, цель. Нет времени на маленькие игры. Единство сосредоточилось на опустошённой земле и погрузилось в щебень. Ангром, позвало оно. Ангром, услышь меня. Он расхохотался во тьме. Этот хохот означал скорее безумие, чем веселье. Он смеялся паратаскивая своё тело по неровным камням, рассекая кожу и не зная точно, где верх, а где низ, по ту сторону глаз пульсировала кровь, но причиной этого в равной мере могли быть как раны, так и сила тяжести. Смех был всего лишь рычащим хрипом. Он сиёлся вдохнуть в лишённом воздухом раке на протяжении минут, или часов, или дней. Он не знал наверняка. Всё казалось одинаковым. В ловушке Нет, нет, не это слово. От одной мысли у него так затряслись руки, что он чуть не выпустил топоры, а они были ему нужны, чтобы копать. Не в ловушке, нет, не беспомощен. Он не был заперт в темнице, в самом воплощении темницы, которое было таким реальным и плотным, что он чувствовал его вкус на языке. Оно просачивалось в глаза, когда те были открыты. Были ли они открыты? Откуда он мог знать? И заполнял рот во время смеха. Голодный и жаркий мрак давил на него, живой. Это была правда. Мрак был живым. Он жил и окутывал его словно саван. "Ангром", произнёс новый голос. Он не был Ангроном. Он был просто им, созданием с трясущимися руками, глазами, которые жгло от песка и смехом, который давно умер, сменившись бревчавым хрипом. не означавшим, не означавшим страха. Он ничего не боялся, ни смерти, ни темноты, ни беспомощности. Ангром, услышь меня. Он чувствовал, что с рук ободрана кожа, а пальцы стали кусками сырого мяса, которые искрипило с рукоятями топоров его собственная кровь, продираясь сквозь скалы. Он убивал себя дюйм за дюймом, мгновение за мгновением. Он свежевал себя заживо. Чтобы знать об этом, не требовалось зрение. Темнота не могла скрыть всю правду. Оба топора не работали. Это тоже было ему известно. Лишенные зубьев клинки все еще крушили камень. Но они, несомненно, были повреждены настолько, что не подлежали восстановлению. Ангрон! Но он не был Ангроном. Он был... Заперт. Запертый во тьме. Началась дрожь. Она становилась все сильнее. У него потекла слюна. Он пополз быстрее. Камни резали мышцы, когда он протаскивал своё тело по ним, под ними, сквозь них. "Ангром, ты ползёшь вниз, вглубь земли". "Нет, это было неправда", он закричал, тратя драгоценный запас воздуха, посередине между паникой и яростью. Из носа и рта хлынула кровь. Машина боли внутри черепа начала тикать с перегрузкой. глубже вгоняя иглу в его разум он должен был убивать должен убивать но он был слаб не был напуган не был беспомощен убивать выдавил он давясь забившими рот камнями убивать калечить жечь ангрон услышь меня я единство злоба ни страх ни паника утихла после этих слов он перестал дрожать перестал волочить себя сквозь скалу Кто ты? Последний из 19 живых. Я единство, единственное, что может добраться до тебя. Он попытался протереть глаза от липкой крови. Удалось лишь размазать её по лицу. Кто я? Ты Ангрон, владыка 12-го легиона. Теперь его заполнило спокойствие, давая облегчение больным костям. Он знал неизвестно откуда, что оно было искусственным. Голоса что-то с ним делали, заглушая злобу не страх. Я противодействую машине внутри твоего черепа, изменяя химикаты, которые текут через мозг. Я не могу делать это долго. Но теперь, когда нас осталось всего 19, твой разум слишком отличается от изначального человеческого. Он сопротивляется любому вмешательству. Он попытался потрясти головой, чтобы то прояснилось. Но хрустящее давление окружающих камней не дало сделать даже этого. Нет, ложь, всё это ложь. Кто ты? выплюнул он. Я единство. Это ничего не значило. Если ты в силах до меня добраться, так освободи меня. Я не могу. Я не существую на этом уровне реальности. Я общность 19 психических созданий, не более того. 19 разумов, разделённых сотнями километров, ибо легион выступает на войну по всей планете. "Освободи меня", вновь произнёс он. "Тебе придётся освободиться самостоятельно. Ты копаешь вниз. Враг заминировал дорогу и обрушил башни на авангард твоей армии. Когда ты очнулся, то находился более чем в 30 метрах под землёй. Теперь это уже почти две сотни, и ты истекаешь кровью". «Слабеешь! Даже топоры сломаны! Даже подобные вам не бессмертны, Сир!» Он не верил ни единому слову, не хотел верить, и все же ослабил хватку на рукоятях топоров. Он сказал себе, что это для того, чтобы выждать время, а не из-за исчезновения головной боли. Существо назвало его Сир. Это было интересно. «Я — собрание разумов, порожденное последними вашими сыновьями». Кто ещё может говорить безмолвно? Я сила последних 19 живых. Я заглушил гвозди. На несколько редких мгновений вы стали самим собой. Попытайтесь вспомнить всё, что происходило раньше. Вы, Ангрон, повелитель 12-го легиона, сын императора человечества. Это ультрама Нет, хватит на шёпотении. Он вспомнил, как стоял в тьме. Он вспомнил, как стоял в тьме, пока его братья и сёстры умирали. Он вспомнил, как стоял в тьме, пока его братья и сёстры умирали. Из-за того, что он не сражался вместе с ними? Нет. Не это, сир. Он вспомнил, как ослеп от света отца. Вспомнил, как отказался бросить братьев и сестёр под синим небом и высоким солнцем, вдали от города Деша. Вспомнил механический гром абсолютного предательства, когда его похитили у смерти, которую он полностью заслужил. Он вспомнил холодный миг истины, когда стоял в комнате, и больные глаза истекали. Каждый день, что он продолжал дышать, был нежеланным даром. Теперь он шёл путём чужой судьбы. Его судьбой было остаться с людьми, которые нуждались в нём. Звали его, последовали за ним в горы и погибли без него. Несбывшаяся судьба. Он был Ангроном из Дышеа. После этого уже ничто не имело значения. Он слушал других, обращавшихся к нему с просьбами, тех, которым было необходимо, чтобы всё это стало важно. Играл в их игры, живя чужой жизнью, вёл свои флоты, принял своих сыновей. Сказал самому себе, что кровь не вода, а пожиратели миров та армия, которую он хочет и та орда, которой он заслуживает. Он поддерживал себя ложью, не позволяя никому увидеть свою потребность. И он служил в армии бессердечного отца, терпя тихие ухмылки братьев, которых презирал. Да, Ангрон. Ангрон-завоеватель, мясник, красный ангел. Все то, чем они его сделали, лишив его судьбы. Какой сир? Он отшатнулся от голоса. Они должны были знать. Вариас, прорычал он имя, лекцию приму своего легиона. Вариас внутри меня сир, я единство. Ангрону захотелось плюнуть. Мерзкие псикеры. Его легион станет чище, когда последний из них наконец умрёт. От их нашёптываний гвозди пели внутри черепа, как никогда. Он уже чувствовал, как из носа льётся кровь. Вы сделали то, что хотели. Вы дотянулись до меня. А теперь скажите, куда копать и убирайтесь из моей головы. Так они и сделали, повинуясь обоим требованиям. Несколько изнурительных минут Ангрон, истекая кровью, поворачивался под землёй, а затем возобновил мучительное передвижение ползком, на сей раз стремясь к свободе и свету наверху, и что более важно, стремясь отомстить.